Я нашел в себе силы вылезти из минивэна и стоял рядом с Лайерманом, когда он открыл дверцу маленького железного ящика у ворот, в котором находился пульт кодового звонка. «Спасибо, что съездил со мной, Лайерман». «Конечно», — ответил он. «Но если ты поблагодаришь меня еще раз, мучача, я врежу тебе по зубам. Извини, но именно так и будет». «Все понял», — кивнул я. «Спасибо, что предупредил». Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Ты мне нравишься, Эдгар. У тебя есть вкус. У тебя есть интеллект, у тебя есть губы, чтобы поцеловать мне зад». Прекрасно, я сейчас разрыдаюсь. Послушай, Варман, я мог бы сказать о припадке, уже собирался, но все-таки передумал. Не знал, правильное это решение или нет, но помнил, что его могла ждать долгая, бессонная ночь с Элизабетой Слэйк. Опять же боль окопалась у меня в затылке, поэтому ограничился вопросом, согласен, согласен ли он превратить намеченную мной встречу с врачом в двойное свидание. Я об этом подумаю, ответил Варман, и дам тебе знать. Только долго не тяни, потому что... Он поднял руку, перерывая меня, и на этот раз улыбки на его лице не было. Достаточно, я беру. для одного вечера достаточно. Хорошо? Согласен, кивнул я, проводил его взглядом и вернулся к Минивену. Джек прибавил звука из радиоприемника, звучал отступник. Юноша протянул руку, чтобы убрать громкость, но я его остановил. Нет, не нужно, пусть поют. Правда? Джек развернул Минивен и поехал к моей машине, к моей вилле. Отличная группа, вы их раньше слышали? Джек, это же Стикс, Даниэль Дьяг, Томми Шоу, где ты провел жизнь в пещере? Жеклиновато улыбнулся. Я предпочитаю кантри. Вообще мне нравится более старая музыка. По правде говоря, я поклонник Красивой стаи. Красивая стая в данном контексте прозвище, придуманное журналистами для группы выдающихся странных певцов-исполнителей 60-х, которые дружили и часто выступали вместе: Фрэнк Шинатро, Дино Мартин, Сэмми Дэвис младший, Питер Лоффрод и Джой Бишоп. Сами не называли свои совместные выходы на сцену встречи клана. Сама мысль, что Что Джек Кантори слушает Дина и Френка заставило меня задаться вопросом и не первый раз за этот день. А происходит ли все это на задался и другим вопросом. Как мне удалось вспомнить, что Дэнни с Даянкой Томи Шоу играли в Стикс и что именно Шоу написал песню, которая сейчас гремела в динамиках нью Если иногда я не мог вспомнить имя бывшей жены. На табличке, которая стояла в гостиной рядом с телефонным аппаратом, не галиоты лампочки. Одна сигнализировала, что получено сообщение. Второе предупреждало, что записывающая лента полностью заполнена. Но в окошечке полученное сообщение светилась цифра 1. На эту цифру я смотрел с предчувствием беды, тогда как боль в затылке начала перемещаться к лбу. Я знал только двух человек, которые могли оставить такое длинное на всю кассету сообщение, пм и Илза, и в обоих случаях не рассчитывал услышать хорошие новости. Нажав на клавишу «Прослушать сообщение», Для того, чтобы сказать все что в порядке, позвонить, когда будет возможность, не требовалось пятиминутного времени записи. «Оставлю до завтра», — подумал я. А потом трусливый голос, голос которого ранее вроде бы не, не существовало в моей голове, может он только что появился, нес более радикальное предложение — стереть сообщение, не прослушивая его. И это правильно согласился я. А если отправлявшее сообщение позвонить, я всегда смогу сказать ей, что бродячий пёс сражал моего статистик. Я нажал на клавишу «Прослушать». И как часто случается, когда мы точно знаем, чего ожидать, и ошибся в своих предположениях. Из автоответчика донесся крепловато, чуть задыхающийся голос Элизабеты Ислы. Привет, Эдгар. Есть надежда, что вы плодотворно проведи, провели день, наслаждаетесь вечером с Вайерманом, точно так же, как я наслаждаюсь вечером с мисс... Ладно, забыла ее имя. Но женщина очень приятная. Есть надежда, вы заметили, что я помню ваше имя. Наслаждаюсь одним из своих сверху периодов. Я люблю их.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 Мир, в котором я пытался общаться, набрасываясь на людей, где из эмоций у меня оставался только страх и ярость. Можно выйти из этого состояния, как сказала бы Элизабет, но потом нельзя отделаться с ощущением, что эта реальность тонкая и призрачна. А что за ней? Хаос, безумие, истинная правда. А истинная правда красная. Ну, довольна обо мне, Эдгар. Я позвонила, чтобы задать вопрос. Вы из тех, кто творит ради денег или верите в искусство ради искусства?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 И ваша живопись. Есть еще одна проблема с вашей живописью. В голосе слышались слышали извиняющиеся нотки. Она уже чуть сильнее задыхалась. Не гоже говорить художнику, что делать. И однако... Ох, черт. И она зашлась в хриплом кашле многолетнего курильщика. Прямо об этом говорить не любят. Может, никто не знает, как говорить об этом прямо, но вы позволите, я дам вам совет, Эдгар. От того, кто только оценивает, тому, кто творит. Вы не позволите? Я ждал, а молчал. Я подумал, что, возможно, закончилась тёмка. У меня под ногами ракушки тихонько шептали, словно делились секретами. Пистолет, фрукт, фрукт, пистолет. Потом Элизабет заговорила снова. «Есть люди, которые управляют Скотта и Авенидой. Они предложат вам выставить ваши работы. И я настоятельно советую вам сказать «да». И для того, чтобы другие могли не насладиться, но главное, чтобы как можно быстрее вывести их с дюмы». Она глубоко вздохнула, словно готовилась совершить какую-то тяжёлую работу.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 Голос ее стал таким вкратчивым. Даже если вам не нужно продавать картины, чтобы заработать на хлеб насущный, разделить плоды своих трудов, показать картину миру. Конечно же, художники не относятся к этому с безразличием, не правда ли? Они готовы поделиться. Откуда я знать что важно для художников? Только в этот день я узнал, что готовую картину нужно покрывать консервантом. Я был, как-то меня называл Нануци и Мэри Айер, американский примитивист. Еще одна пауза, а потом, думаю, на этом я закончу. Я сказала, что что хотела. Пожалуйста, подумайте над моими словами, если вы собираетесь остаться здесь, Эдуард. Я с нетерпением жду того дня, когда вы придете и почитаете мне. Я надеюсь, много стихотворений. Для меня это будет праздник. До свидания. Спасибо, что вы слушали старуху. Она помолчала. Стол течет. Так и должно быть. Я очень сожалею. Я прождал секунд 20-30 И уже решил, что она забыла положить трубку на рычаг, я проставил руку клавиши «стоп», но на стартечке, когда снова раздался голос Элизабет, она произнесла только четыре слова, которых смысла для меня было не больше, чем во фразе о текущем столе. Но от этих слов по коже пробежали мурашки, а волосы на затылке стали дыбом. Мой отец был ныряльщиком. Каждое слово прозвучало очень отчетливо, а потом раздался щелчок, трубка легла на рычаг. «Больше сообщений нет», — раздался механический голос. «Лента записи заполнена». Я поставил глядя на автоответчик, подумал о том, чтобы стереть запись. Потом решил сохранить и дать послушать Вайерману. Разделся, почистил зубы и в кровать. Я лежал в темноте, чувствуя не сильную, но гудящую боль в голове. А подо мной ракушки. А вновь и вновь шептали последнюю фразу Элизабет Исклей. «Мой отец был ныряльщиком».